Коррекция. Уже рассвело, и жилище Горшина предстало в ином свете, чем ночью. Матвей и Василий сидели в глубоких креслах в гостиной Тараса и пили кофе. Они уже успели принять душ, обследовать квартиру и теперь отдыхали, поглядывая друг на друга и на интерьер. Матвею всё время казалось, что сидят они на камнях над пропастью, что со всех сторон их окружает космос, а сверху или снизу не разберёшь, на них смотрит безглазое равнодушное нечто. Однако остальные чувства не подтверждали внутреннего впечатления, и Матвей в конце концов сумел отстраниться от ложной памяти, рождающей галлюцинации. Атмосфера дома Горшина действовала и на Василия, но он держался достойно и не задавал ни одного вопроса, считая, что в своё время получит все объяснения. Удивительные вещи начали происходить после их бегства, ещё когда они только подъехали к дому на мотоцикле. Горизонт на востоке уже побледнел, но было ещё недостаточно светло, чтобы ориентироваться свободно. Однако, стоило беглецам приблизиться к воротам дома Тараса, полураскрытым кустам сирени, как одна из створок вдруг на мгновение вспыхнула жёлтым светом, и в ней сформировался прямоугольный проём, как бы приглашая войти. Приятели приглянулись. Матвей первым шагнул в проём, жестом приказав Василию остаться. Но опасностью во дворе тёмного, без единого проблеска света в окнах дома, не пахло. И Матвей вернулся, чтобы помочь товарищу закатить мотоцикл. Вторым чудом был прожектор, осветивший их у порога дома. Прожектор странный, вспыхнувший пронзительным фиолетово-синим светом. Дверь после этой вспышки отворилась автоматически. Также автоматически вспыхивал свет в коридоре, в прихожей, на кухне и в комнатах, когда они входили туда. Однако хозяина дома не было. Глубокая тишина подчёркивала таинственность его жилища и порождала глухую тревогу, слегка рассеишуюся только после душа и завтрака. Оба чувствовали себя не в своей тарелке, хотя и по разным причинам. Кто он? это были первые слова, которые произнёс Василий после прибытия в дом, имея в виду хозяина. Человек внутреннего круга, сказал Матвей, забавляясь выражением лица Василия. Бывший ганфайтер вытянул губы трубкой, задумчиво уставился на собственные ноги. Матвей улыбнулся, но с объяснениями не спешил. Вероятно, это что-то связанное с закрытой сектой, Василий поднял взгляд. Ты тоже человек этого круга? Матвей покачал головой. Не сподобился. Но я видел, как ты дрался, Барс. Если ты не человек какого-то скрытого круга, то просто не человек. Матвей встретил взгляд Василия, в котором сомнения боролись с трезвой оценкой действительности. Ну и Ты ждёшь, что я занервничаю или проявлю свою ужасную нечеловеческую сущность? Василий пожал плечами. Во-первых, мы живём в реальном мире, где нет ни врудалаков, ни вампиров. Кстати, ни на того, ни на другого ты не похож. Люстишь. Во-вторых, я хорошо чувствую людей, тебя в том числе. Ты опасен ганфайтер, нет слов. Но опасен подонком, а не вообще всем людям. Так что благодарю Наверно, ты прав, хотя добрым меня назвать нельзя. уж так я воспитан, скорее справедливым. Как сказал мой приятель, у которого мы сейчас находимся, я паранормал, то есть человек другого плана бытия, куколка, так сказать, хотя и рождён от земной женщины. Время у нас ещё есть, а желание слушать Васильке внул. Матвей допил кофе и принялся за рассказ, начав со своих странных снов. Через полчаса Василий знал историю ганфайтера Матвея Соблева, закончившуюся их знакомством. Некоторое время оба молчали. Василий допил вторую чашку кофе, сходил на кухню, помыл чашки и снова сел рядом. Наконец, Матвей насладился замешательством собеседника хмыкнул. "Ну и как? Нормально", ответил Василий хладнокровно. "Или ты ждёшь, что я закомплексую ночью вызывать скорую?" Матвей засмеялся. 1-1. Можно подумать, ты каждый день встречаешься с паранормальными людьми. С паранормальными нет, а с ненормальными – да. Тебе вообще-то обязательно надо идти к генералу Еленину в гости?» Матвей понял подтекст вопроса, но ответил не сразу. Думал о своих контактах с людьми, участвовавшими в его становлении как профессионала и специалиста. Вспоминал Ивакина, Дикова, Марию Денисовну, Илью Муромца, Стаса. Вспоминал Кристину. и понимал, что даже их судьба не главная в его решении наведаться к Елынину и объяснить ему суть закона о беспределе. Видимо, его переживания как-то отразились на лице или в глазах, потому что Василий кивнул, поднял ладонь. Хорошо, уговорил. Хотя если бы не твоё надо, я плюнул бы на эту кодлу. Всё равно всех гадов не передавишь. Я не просил тебя идти со мной. Ты меня не понял. Двоих мало для штурма цитадели Елынина. о который поведал наш друг Хасан, если только он не присочинил что-нибудь. Кстати, меня очень заинтересовало секретное помещение генерала в подвале. Что он там прячет? Впрочем, выясним по ходу дела. Ещё, кто такой всё-таки монарх тьмы? Если бы я это знал, ответил Матвей, ощутив внезапное дуновение ледяного ветра. Кто-то глянул на него в упор. Матвей даже обернулся. Стена glumly подмигнул и исчез, но уже было ясно, что их снова запеленговали. Что? Василий внимательно посмотрел на застывшего напарника. Пора уходить, Матвеени договорил, кто-то вошёл в дом. Дверь открылась, пропуская не человека, а тень призрака, материализовавшегося посреди гостиной. Горшин глянул на гостей, готовых к бою и застывших в характерных позах, блеснул белизной зубов. Привет, бойцы. Моя автоматика сообщила мне, что в доме появились крутые гости, и я поспешил сообщить, что здесь небезопасно. Собирайтесь, уходим. Сборы длились несколько минут. Горшин предложил гостям переодеться в пятнистые десантные костюмы, лёгкие, прочные и удобные. Сменил одежду сам, и они поспешили из дома. Но хозяин вывел их не на улицу, а во двор, где задержался на минуту, чтобы вывести из сарая сказочной красоты спортивный Pontiac. Берите, это ваш. Ганфайтеры переглянулись. «Боюсь, мы не сможем вернуть его на конюшню», – пробормотал Матвей. «Не важно, садитесь». «Выезжайте за даме и ждите вон у того леска», – Горшин показал рукой. «Я тут оставлю кое-какие сюрпризы и догоню». «Что-то мне не нравится подобная щедрость», – понизил голос Василий, встрепенулся. «Можно я за руль сяду?» «Ни разу такой машины не водил». Понтяк был красив не только снаружи, но и внутри, и некоторое время ушло на разглядывание внутреннего дизайна кабины. Наконец Василий сказал: "Да" и включил зажигание. В кабине мотор был практически не слышен. Но отъехаться двора они не успели. Со стороны дома вдруг послышались крики и стрельба. "Карамба", мрачно сказал Василий. "Этого нам только не хватало". Матвей давно ждал чего-то в этом роде, поэтому остался спокоен. "Езжай. Но там этот твой приятель, человек круга". поехали, ты ещё не знаешь, на что он способен. Сказал догонит, значит, догонит. Василий погнал Pontiac по еле заметной заросшей травой дороге к воротам, распахнувшимся перед ними и дальше вниз к балке, пока не выехал к лесополосе. Остановил машину, оглянулся. Может быть, всё-таки вернёмся, поможем? Если это снова зомби, даже твоему гипермену придётся туго. Матвей, не отвечая, смотрел назад на дом Горшина. Там вокруг метались какие-то фигурки, мелькали огни, дымы, Шла стрельба. Серебристый, отсвечивающий рыбьим перламутром Chevrolet Taras вынырнул откуда-то слева, притёрся рядом. Что остановились. Горшин тоже глянул на свой дом. С кем они воюют и кто? Зомби, с такими же зомби, но с призраками, идеальными видеокопиями. Над одним из строений по месте вдруг рассыпалось веером зелёное сияние. Строение, нечто вроде гаража, превратилось в мыльный пузырь и лопнуло с режущим слух свистом. «Это еще что?» Матвей остановился, ощутив на затылке тяжелый угрожающий взгляд, схватил автомат с заднего сидения. Еще с одним строением, сараем для скота, произошло то же самое. Следом превратились в шары взрыва и остальные сарайчики, постройки и погреба. Лишь дом оставался самим собой, только налился оранжевым светом, будто раскалился до красна. «Езжайте, я догоню», — странным голосом произнес Горшин. Матвей глянул на него и не смог отвести взгляд. «Это еще что?» Глаза у Тараса светились, но светились многоцветно. Радужки глаз были поделены на четыре сектора, имеющий каждый свой цвет: жёлтый, зелёный, голубой и красный. И плавилась в этих глазах такая ненависти угроза, что у Матвея волосы стали дыбом. В следующее мгновение Горшин рванул свою машину вниз в балку и исчез. Матвей очнулся, толкнул Василия в плечо, и тот погнал Pontiac вдоль леса полосы к шоссе. Спустя несколько секунд их догнал странный Вольф. полной тоски и силы и других неопределимых человеческим языком чувств, в котором смешались орлиный клёкот, рыдание, вой пурги и трубный зов слона. Вополь был так необычен и жуток, что даже у привычных к неожиданностям контрразведчиков вызвал приступ страха и желание заткнуть уши. Запомнили они его на всю жизнь. "Ни фига себе", пробормотал Василий спустя несколько минут, когда за лесом уже не стало видно ни дома Тараса, ни посёлка. Что это было?